Глава 10. Сохраним молодость мозга. Умение мозга усваивать и обрабатывать информацию об окружающем нас мире называется когнитивными способностями. Это и наша память, и внимание, и гибкость ума, и воображение, и речь. Эти способности и отличают нас от животного. Но мозг, как и мышцы, требует постоянных тренировок. Чем больше мы заставляем его думать, решать какие-то задачи, тем дольше он сохранит все необходимые способности, чтобы мы могли себя чувствовать молодыми и бодрыми. Моя мама и в 80, и в 90 постоянно читала. Помню, как не приеду к ней, у нее лежат рядом сразу несколько книг и журналов. Бунин, Толстой, различная публицистика. Она говорила, хочу оставаться в курсе всего того, что происходит в современной жизни, но и не хочу забывать о том, что было много лет назад. Почему так важно сохранять живой интерес к жизни? Потому что процесс старения начинается тогда, когда заканчивается рост и развитие организма. Так уже в 30-35 лет происходит снижение уровня биологических процессов. Процесс физиологического старения начинается в разных тканях и органах неодновременно и протекает с различной интенсивностью. Принятие или непринятие старения говорит о психологическом старении. И норма психологического старения непосредственно связана с тем, как человек примет происходящие с ним изменения. Чтобы вы знали, в процессе старения одними из первых ухудшаются сенсорные функции. Слух начинает снижаться приблизительно с 65 лет. Также снижается и зрение. Люди старше 60 лет редко хорошо видят без очков. Это снижение обычно вызвано снижением функций зрачка, линзы, сетчатки и оптического нерва. Цветное восприятие ухудшается. Снижаются и функции восприятия запаха и вкуса. Одна из причин ухудшения вкуса – уменьшение числа вкусовых рецепторов во рту на 36%. Снижается и работоспособность оставшихся рецепторов. Из-за изменения восприятия запаха и вкуса пожилой человек легко расстраивается относительно некоторых вещей, связанных с этими функциями. Например, он может начать жаловаться, что продукты не имеют никакого вкуса. Речь пожилого человека более медленная, а паузы более длинные и более частые. Произношение становится нечленораздельным, часто из-за патологических изменений в мозге. В контактах с пожилыми людьми заметны увеличение неподвижности ввиду того, что люди устают. Но как только кто-то начинает помогать пожилым людям, они прекращают делать что-либо самостоятельно. Поэтому будьте активны. Все, что можете делать, сами делайте, не прибегайте к помощи близких. Некоторые структурные изменения происходят с возрастом в нервной системе и мозге. Кора мозга, ответственная за организацию общего количества перцептивных процессов, часто деградирует. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире наблюдается процесс, который называется «старением населения», то есть увеличение числа лиц пожилого и старческого возраста. Этот процесс зависит от социальных условий, особенностей труда, двигательной активности человека, индивидуальных свойств организма, условий быта, климата, питания, болезней, факторов наследственности и так далее. В зависимости от всего этого, а также от отношения человека к себе и другим, старость может быть ранней или поздней. Но надо понимать одну простую истину. Люди умирают не от самой старости, а от болезней, настигающих человека в пожилом возрасте, которые необходимо и нужно лечить. Конечно, многие болезни невозможно вылечить, но можно улучшить качество жизни и ее продолжительность. Жить долго, сохранив здоровье и творческую активность – естественная мечта каждого человека. Ну, до старости нам пока далеко – Мы же говорим о том, что в 50 лет жизнь только начинается. Поэтому чем старше мы становимся, тем активнее должна протекать жизнь. Старая пословица гласит «скучен день до вечера, коли делать нечего». Пустая жизнь, ничего не деланья, ведет только к увеличению пустоты. Поэтому у человека должно быть хобби, увлечение, постоянное занятие, которое занимает полностью его внимание». Чтение, рисование, шитье, вязание. Моя мама, например, всю жизнь вязала. Даже когда активно работала, все равно постоянно вязала салфетки, шали, кофточки, скатерти и крючком и спицами. А начала вязать, кстати, когда разошлась с моим отцом. Алиментов не было. Надо было одевать и кормить троих. Меня, бабушку и себя. Потом, когда она работала главным врачом в деревне, Ей подарили немецкую швейную машинку «Зингер». Вот на ней она и шила. Мама могла только один раз посмотреть на картинку или на модель на ком-то или в журнале и сразу эту вещь сшить. Любой узор вязала по памяти. Это занимало все ее время вне работы. Почему для человека так важна ручная работа? Это мелкая моторика рук, которая хорошо поддерживает речь, мыслительные процессы, воображение, память, творческие способности. А также на руках имеются биологически активные точки, связанные с работой мозга. Поэтому, массируя ручки ребенку в детстве, мы стимулируем работу его мозга и всех систем организма. Ведь раньше, когда еще не было столько техники, пожилые люди много вязали, вышивали, шили и так далее. И мало кто из них страдал старческим слабоумием, склерозом и другими расстройствами. Так что мелкую моторику рук лучше продолжать развивать всю жизнь. Тогда в пожилом возрасте у вас будет молодой ум, и вы не будете страдать старческим маразмом. Можно выбрать что-то по душе, например, играть на музыкальных инструментах, собирать различные мелкие модели, заниматься рукоделием. Эти занятия принесут вам не только пользу, но и позитивное настроение. Не секрет, что с возрастом мы многое забываем, бываем рассеяны. Долгое время считалось, что с ухудшением памяти у пожилых людей ничего нельзя поделать. Но вспомним кардиологов и нейрохирургов, оперирующих до глубокой старости, академиков, совершающих открытия, будучи в преклонном возрасте. Их обошла стороной общая доля – Вовсе нет. Просто мозг поддается тренировкам, как и мышцы. Соответственно, если не расслабляться, стараться давать мозгу нагрузку, то симптомы ухудшения памяти у пожилых людей можно значительно сократить. Улучшение памяти у пожилых людей требует постоянной работы мозга. Процесс получения новых знаний, запоминания незнакомых слов и терминов – прекрасная тренировка мозга. Чтобы не заучивать бессмысленные сведения, стоит попробовать взяться за изучение иностранных языков, тем более что в преклонном возрасте появляется свободное время для путешествий. Итак, как уже было сказано, мы можем сами организовать свою жизнь так, чтобы все время пробовать что-то новое, а значит развиваться. Это может быть все, что угодно. Например, полностью меняем свой привычный маршрут – Ходим другой дорогой, в магазин, аптеку, на прогулку. Если раньше это был короткий маршрут, то теперь намеренно удлиняем его. Заводим себе новые привычки. Например, чистим зубы только левой рукой. Или после обеда делаем круг вокруг дома. Сначала слева направо, потом справа налево. Или каждый день выучиваем новую песню и поем перед своими близкими. Учимся чему-нибудь новому, и это превращаем в хобби. Например, вяжем спицами или крючком, лепим из глины, собираем различные модели или учимся играть на гитаре. Ну а почему нет? Все на пользу для здоровой жизни. И, как говорила моя мама, злость разрушает организм, в то время как доброта действует созидательно. А еще очень хороши интеллектуальные упражнения – Они также тренируют наш мозг, как физические. Поэтому будем относиться к ним серьезно и со всей ответственностью. Первое. Пишем числа от 1 до 20 и одновременно называем их в обратном порядке. Второе. Пишем синхронно двумя руками. Берем два листа бумаги и на каждом пишем или рисуем как левой, так и правой рукой. Третье. Смотрим на предмет в течение 3-5 секунд и стараемся запомнить его. Закрываем глаза и стараемся представить предмет во всех его подробностях. Затем открываем глаза на несколько секунд, смотрим на предмет и снова закрываем глаза и пытаемся воспроизвести его облик по памяти. И так несколько раз. Четвертое. Бросаем на стол 4-5 спичек. В течение двух-трех секунд запоминаем их расположение. Закрываем глаза и пытаемся представить, в каком положении спички лежат на столе. Ежедневно увеличиваем количество спичек на одну. Пятое. Читаем справа налево. Шестое. Вспоминаем прожитый день в мельчайших деталях и подробностях. Что делали, с кем разговаривали, что чувствовали при этом, какие улавливали запахи и так далее и стараемся все подробно записать. Седьмое. Каждый день учим по одному два четверостишия. например, из поэмы Руслана Людмила или из пьесы Горя от ума». Восьмое. Мнимая слепота. Пробуем на ощупь распознать предмет. В отсутствие зрения резко активизируются другие органы чувств. А теперь разучим несколько упражнений, легких и эффективных. Каждое упражнение выполняем по несколько раз. Первое. Хорошенько растираем руки и разминаем суставы. Все движения выполняем обеими кистями. Второе. Колечко. Поочередно и как можно быстрее перебираем пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем, последовательно указательный, средний и так далее. Сначала переберем все пальцы от мизинца к указательному – а затем в обратную сторону. Упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем одновременно двумя руками. Третье. Сжимаем пальцы в кулак, а затем растопыриваем в разные стороны. Четвертое. Соединим большой палец правой руки и указательный палец левой руки, а также большой палец левой руки с указательным пальцем правой руки. Поочередно меняем положение пальцев и рук, чтобы оно оказывалось противоположным. Шестое. Сдаюсь, добро пожаловать. Левой рукой показываем, добро пожаловать. Рука вытянута вперед, ладошкой вверх. Правой рукой показываем, сдаюсь, рука поднята вверх. Поочередно меняем руки. Седьмое. Ленивые восьмерки. Рисуем в воздухе восьмерку правой рукой а левый восьмерку в перевернутом виде. Бесконечность. Поочередно меняем руки. Восьмое. Кулак, ребро, ладонь. Три положения руки на поверхности стола последовательно сменяют друг друга. Сначала кладем ладонь, сжатую в кулак, затем ребро ладони, после чего раскрытую ладонь. Выполняется сначала правой рукой, потом левой. Девятое. Соединяем пальцы указательный и средний. Затем соединяем пальцы средний и безымянный. Остальные пальцы разводим. Выполняем упражнение сначала одной рукой, потом другой. Затем руки соединяем и пытаемся выполнить упражнение со сложенными руками одновременно. Десятое. Ладонь правой руки касается кончика носа. Ладонь левой руки касается мочки правого уха. Руки скрещены. Ладонь левой руки касается кончика носа. Ладонь правой руки касается мочки левого уха. 11. Раскатываем шарик из пластилина, теста, глины. Сжимаем его и передаем из одной руки в другую.